Глава 6. Свой среди чужих. Европейцы в России. Психологический феномен изучения записок иностранцев, в первую очередь европейцев, России, состоит в том, что современный читатель чаще всего внутренне солидаризируется с автором и взирает на своих предков с тем же недоумением, что и путешественник, прибывший из Франции, Италии или Англии. Это происходит не только благодаря обаянию источника, когда исследователь видит прошлое чужими глазами. Он забывает, что перед ним не оконное стекло, искажающее реальность в минимальной степени, а текст, созданный два века назад, представителем иной культуры, которому многое может быть непонятно и неприятно в другой стране. Однако это лишь половина проблемы. Начав в XVIII веке движение в сторону европеизации, русская культура, несмотря на тяжелые исторические испытания, не останавливалась на этом пути. В сфере оценок и ощущения наш современник куда более европеец, чем самый образованный представитель дворянской элиты позапрошлого столетия. Поэтому прибывший из Европы путешественник подчас кажется нам своим среди чужих. Мы склонны вместе с ним удивляться отсутствию кроватей в гостиницах или обычаю купчих чернить зубы, не говоря уже о негодовании по поводу наказания слуг плетями или брезгливого удивления многократными поцелуями в обществе. Чаще всего при анализе впечатлений заезжего иностранца в пояснениях нуждаются зафиксированные им эпизоды русской жизни, а не позиция автора. Только после должного комментария все встает на свои места и недоумение сменяется пониманием. Однако это ощущение ложным. Позиция странника попавшего в иную реальность, тоже требует комментарии с точки зрения его собственной культуры. Сложность подобной работы окупается ее интересом. Из всего букета источников, которые помогают сегодня воссоздать повседневную жизнь России времен Золотого века Екатерины Второй, Записки иностранцев, мемуары, корреспонденция, донесения дипломатов, памфлетная литература наиболее богаты фактическим материалом. В них зафиксированы вещи, на которые по причине их привычности русские современники просто не обращали внимания. Как пили, здоровались, пользовались косметикой, ходили в баню, делали покупки. Только если отечественные воспоминания далеко отстоят от описываемой эпохи, и автор считает, что внукам будет любопытно узнать об ушедших обычаях, в них можно почерпнуть подобную информацию. Записки же иностранцев подают ее с пылу с жару в реальном времени. Это заставляет ученых пристально всматриваться в данный источник, ища в нем следы далекого прошлого.